Глава четвертая. Стая лютых зверей. На следующий день нашего путешествия я решил заняться изучением навыка. Как оказалось, первый уровень, хоть и назывался медным, делился на два этапа. Непосредственно сама медь и бронза. Так как это были первые уровни навыка, мне удалось довольно быстро разобраться в их работе. Уже к обеду я смог усилить свою защиту до меди а к вечеру освоил бронзу. Но разница между ними была не особо большой. Так я постиг первый уровень этого навыка и научился теперь контролировать свою боль. Первый уровень навыка удалось освоить удивительно быстро. Однако это нельзя было сказать о втором уровне. Сложность изучения каждого уровня этого навыка росла согласно геометрической прогрессии так что пока я стал изучать технику алмазного доспеха Бога в свободное от основных тренировок время. Следующим утром нашего путешествия я решился продолжить укрепление собственного тела. Хоть наставник и отговаривал меня от этого шага, я решил снова попробовать, полагаясь на навык, уменьшающий боль. Предупредив всех, что буду развиваться, снова устроился в нашем фургоне. С использованием навыка алмазного доспеха Бога по управлению болью мне удалось снизить болевые ощущения до приемлемого уровня. Но даже так все равно было невероятно больно. Однако тут возникла другая проблема. Хоть навык излечения также рос очень быстро, силы жизни теперь не хватало для полного восстановления. И дело было не в ее количестве, а в том, что теперь тело само по себе Ставшее прочнее, было намного труднее излечить. Неожиданно у укрепления тела оказалась и своя отрицательная сторона. Скорее всего, большинство простых целителей теперь совсем не могли влиять на мое тело, и даже некоторые эликсиры потеряли свои свойства для меня. Но и ранить мое укрепленное тело теперь было совсем непросто. Обычный стальной меч не мог оставить на моей коже и царапины. Так я достиг четырехкратного усиления. После обеда, когда мы снова тронулись в путь, я подумал провести еще одно усиление. «Не стоит этого делать. Твое тело может просто не выдержать этого. Потерпи немного и дай ему время окрепнуть», — внезапно сказал наставник, остановив меня в последний момент. «Я смогу выдержать это», — упрямо настаивал я. «Возможно. Но это может...» сильно повредить твоему дальнейшему развитию, если ты переусердствуешь и надорвешься. Не говоря о том, что ты можешь просто умереть, такой риск не стоит этого, продолжил уговаривать меня дух, живущий в моем теле. Хорошо, тогда я сосредоточусь на изучении навыка, и как только полностью освою его, продолжу закаливание тела. Я уверен, что смогу еще достигнуть выдающегося результата в этом. «Хорошо, тогда на этом и остановимся», — согласился наставник, снова умолкая. Только я сосредоточился на чтении и постижении новой техники, снаружи послышался протяжный звериный вой, отчего наши лошади в страхе захрипели и ускорились. Высунувшись из фургона, я увидел большую стаю лютых волков, бегущих параллельно нашему каравану по лесу сразу же вылез наружу и забрался на крышу фургона. Лютые волки сами по себе были довольно грозными противниками, но еще хуже было то, что они, как и обычные волки, предпочитали охотиться стаями. Так что сейчас нас преследовали несколько сотен лютых волков третьего и выше уровня, что даже для мастеров нашего отряда было довольно опасно. И все, что нам оставалось делать в такой ситуации, было ехать, не останавливаясь и надеясь на лучшее. Первым среагировали на опасность моей возницы. Арбалетный болт, пущенный одним из них, поразил одного из волков точно в сердце, навечно прерывая его бег. Второй возница, судорожно вцепившись в вожжи, лишь одобрительно кивнул на его точный выстрел. Караванщики, едущие на повозках, последовали удачному примеру, и также начали стрелять в стаю, постепенно уменьшая ее количество. Хоть они и не могли похвастаться такой же меткостью, как у моих возниц из семьи охотников, у волков они все же попадали. Правда, в основном нанося им серьезные и не очень ранения. Но даже несмотря на это, лютые волки продолжали бежать за караваном. Именно за это их стремление, даже будучи серьезно ранеными, продолжать сражаться, они и получили свое название — лютые. Лютые волки третьего уровня были полтора метра в холке и довольно плотного телосложения. Их мощные лапы имели по четыре острых когтя с легкостью разрывающих остальные доспехи, а клыки могли перекусить человека надвое. Имели серый окрас и умели скрывать свою ауру, предпочитая нападать из засады. Они были быстрые, как лошади, И выносливые, как буйволы, и считались самыми опасными хищниками в лесу, так как всегда охотились большими стаями. Лютые звери четвертого уровня были двух метров в холке и имели белый окрас. Они были очень умны и сообразительны, часто являясь вождями стай. Обладая удивительной силой, эти лютые волки являлись серьезным противником, даже мастерам, что заставляло считаться с ними особенно когда их было много. К тому же они обладали произвольными смертоносными навыками, опасными даже для ранга наставника. Так что мы столкнулись с нешуточной опасностью, и в такой ситуации следовало действовать более осмотрительно. «Всем продолжать движение! Если кто-то отстанет, встречаемся возле парома!» — встревоженно прокричал глава каравана. «Это стая лютых волков третьего уровня!» «Опасайтесь белых волков! Это вожаки четвертого уровня!» — предупредил отец, не сбавляя скорости. «Это конец! Нас разорвут на куски!» — в ужасе закричали караванщики. Но поводья не бросили и стрелять не перестали. «Скажите моим близким, что я думал о них в последний момент!» — прокричал бородатый верзила из каравана. «Без паники!» «Мы прорвемся! Господа охотники с нами!» — уверенно закричал Лат, приободряя своих людей. «Откуда их столько?» — удивленно спросил глава каравана. «После нападения на город в окрестностях стало неспокойно», — ответил отец. Лютые волки в этот момент были еще достаточно далеко, так что было самое время для использования дистанционного оружия. Но так как мы слишком быстро ехали, я не решился использовать свои метательные ножи. В этой кутерьме их можно было легко потерять. Так что я решил в первый раз использовать силу своего атрибута. До этого я только тренировался, поэтому не знал, как эта сила поможет мне в настоящем бою. Для использования огня было не место и не время. Я решил использовать его противоположность — лед. Сосредоточившись, почувствовал, как вокруг меня стало выделяться тепло, в руке же у меня появилось ледяное копье. Острый наконечник был невероятно прочным для простой сосульки, так как был укреплен духовной силой. Хоть это умение и относилось к тем, кто достиг уровня ветерана, я мог это использовать при небольшой помощи наставника. К тому же мои внутренние каналы и тело уже позволяло мне это делать без последствий. Но для того, чтобы бросить мои снаряды достаточно сильно, мне требовалось усилие, к тому же кожу ладони обжигал холод, так что мне пришлось использовать все, что у меня было для этого боя. Усилием воли я активировал четырехкратное усиление и использовал недавно изученный навык. Сначала моя кожа приняла красноватый оттенок, позже перешедший в бронзовый цвет. Прицелившись, я метнул свое копье, не обращая внимания на растущие по обочине дороги деревья. Ледяное копье легко пронзило насквозь толстое вековое дерево и, выйдя с другой стороны, поразило лютого волка, пробив его голову и пригвоздив к земле. Эффективность нового оружия оказалась даже выше, чем я предполагал. Всего за один вздох я создал еще одно копье и сразу же метнул его в следующего волка, на этот раз пронзив его туловище насквозь. Еще один бросок оказался очень удачным. Одним копьем удалось сразить сразу двух лютых зверей. Получилось довольно эффектно. — Ну ты даешь, парень! — восхищенно крикнул Степан, увидев мою последнюю атаку. «Похоже, слухи про этого паренька не врали. Несмотря на его возраст, его сила побеждает здравый смысл», — добавил один из охраны каравана. «Если мы сегодня выживем, у него появится еще одна удивительная история», — согласился Влад, засмеявшись. «Надеюсь, хоть кто-то останется, чтобы ее рассказать», — угрюмо заметил Толя. Дорога пошла вверх и оказалась между двух холмов. Воспользовавшись тем, что находились на возвышенности, лютые волки стали прыгать сверху на караван. Двое охранников каравана не удержались в седле и были сбиты волками. Тут же к ним подбежали другие и быстро растерзали. Кровь щедро окропила дорогу, смачивая дорожную пыль. При этом лошади продолжали бежать дальше. Следующий волк решил спрыгнуть на меня. Пришлось сделать шаг в сторону и обнажить меч. Голова лютого волка пролетела дальше, тело же врезалось в повозку, покачнув ее. Следующее ледяное копье я сделал с плоским, широким наконечником и бросил его прямо в бегущего за фургоном зверюгу. Копье попало ему точно в раскрытую пасть и, пролетев насквозь, воткнулось в землю. Ноги и нижнюю часть туловища продолжали еще какое-то время бежать, в то время как верхняя часть соскользнула и упала на дорогу. От эдакого вида возницу ехавшего следом, стошнила. В это же время волки сунулись к моим сопровождающим и отцу. И мгновенно погибли. Только мелькнувшее на миг оружие подсказала, что произошло. Неожиданно из придорожной канавы выскочил огромный белый лютый волк. Так как он появился не сверху, как все остальные, его огромное тело никто не заметил, пока не стало уже слишком поздно. Со всего маху он протаранил. Мой фургон, от чего его сильно качнуло и меня скинуло на дорогу. Сделав несколько кувырков, поспешил покинуть тракт, чтобы не попасть под копыта лошадей и колеса других повозок. За мной сразу же бросилась стая лютых волков во главе с предводителем белого окраса. Так что мне пришлось сразу же бежать в лес. «Колсон упал!» — встревоженно воскликнул Тегю. «Продолжайте ехать, нужно отвлечь основную стаю на себя». Мой сын не настолько слаб, чтобы уберечь в таком месте. К тому же, если мы не поторопимся, он будет долго ждать нас на перевале, уверенно сказал Сэлсон после того, как узнал, что я упал. Его вера в мои силы иногда была выше моего понимания. Используя лес как препятствие, я старательно вилял между деревьями, не позволяя себя нагнать и окружить. Моё усиление и броня все еще действовали, так что я был намного быстрее преследовавших меня волков, но их все еще было слишком много для лобового столкновения. К тому же был еще и вожак, очень сильный и непредсказуемый, поэтому пока я решил использовать партизанскую тактику. Призвав очередное копье, бросил его вперед в волка, пытавшегося остановить меня. На этот раз наконечник попал в монстра прямо между глаз, разрезав его пополам весьма асимметрично. Распавшись на две части, он позволил мне пробежать между ними. Лес сразу же заполнил запах пролитой крови. Дальше пришлось использовать меч, чтобы проложить себе дорогу. Два быстрых удара, еще две волчьи головы оказались на земле. Однако стая, преследовавшая меня, насчитывала не меньше тридцати особей, не считая вожака. Так что мне предстояла длинная прогулка по лесу. На следующем пятачке пришлось использовать свои ножи, а потом отмахиваться мечом. Вся поляна оказалась завалена телами волков, кровь же обильно полила землю. И даже вырезав за раз порядка пятнадцати преследователей, мне все равно пришлось бежать дальше. Следующую остановку пришлось сделать у утёса. За обрывом можно было увидеть небольшую реку, даже, скорее, полноводный ручей. Взобравшись повыше, я снова сначала использовал свои ножи, после чего пустил в дело меч. Очень скоро я оказался стоящим на горе из мертвых тел. Я едва успел вернуть свои ножи, когда напротив меня замер вожак, вырезанный мной стаей. И он был очень зол. Оскалив свои огромные клыки, он рычал на меня. Внезапно его пасть... Широко открылась, и сильная звуковая волна ударила в мое тело. Меня отбросило назад, и я упал с высоты прямо в ручей. Хорошо, что броня и бронзовая кожа смогли спасти меня от сильных повреждений. И я отделался парой ушибов. В противном случае я мог просто потерять сознание от удара и банально утонуть. Сил оставалось не так уж и много. Четырехкратное усиление требовало. Удивительно много энергии духа, как можно понять из названия, в четыре раза больше, чем обычное усиление. Сейчас я использовал практически все свои силы и просто не способен был драться против монстра четвертого уровня. Мне требовалась передышка, так что я решил плыть по течению, хотя вожак лютых волков и продолжал преследовать меня, в воду он не совался, предпочитая бежать по берегу. Я мог немного расслабиться и передохнуть, пока бурливый поток нес меня по течению. Мое разгоряченное схваткой тело оказалось в прохладной воде. Свежесть прокатилась по моей коже, принося облегчение. Деактивировав все техники и усиления, стал быстро восстанавливать свою духовную энергию. Пока я был в воде и относительной безопасности, даже стал использовать легкую форму медитации для укрепления этого процесса. В это время мне все же приходилось поддерживать себя на плаву, что с учетом брони и оружия было сделать совсем непросто. Хорошо, что часть моей одежды была подготовлена для этого. Жизнь охотника весьма опасна и непредсказуема, и ситуация, подобная моей, могла происходить довольно часто, так что моя куртка под доспехами имела очень хорошие плавучие свойства. «Почему я вечно влепаю в истории? – спросил я мысленно небеса. «Смирись, это твоя судьба», — ответил на мой мысленный вопрос наставник. «И чего он ко мне привязался?» — спросил я, наблюдая, как вожак продолжает преследовать меня. «Ты убил всю его стаю. Ты бы не рассердился, если бы кто убил всю твою семью?» — с сарказмом спросил наставник. «И что я должен был дать себя убить и стать им ужином?» — возмущенно спросил я. «Нет, закон выживания никто не отменял. И он это понимает, только все равно хочет разорвать тебя на части», — продолжил издеваться дух. «Может, лучше подскажешь, что мне делать теперь?» — устало спросил я. «Да чего тут думать? Если хочешь успеть на паром, придется срезать через лес. Но для начала нужно будет убить твоего друга», — посоветовал наставник. «И как ты себе это представляешь?» — с сомнением спросил я. «Жизнь-то твоя, ты и думай. Мне, честно говоря, лень напрягаться по столь незначительному поводу. И думай быстрее, через триста метров нужно уже выбираться на берег, иначе добираться до парома придется еще дольше», — усмехнувшись, ответил ленивый призрак. «Жизнь — это боль», — с горестным вздохом сказал я, начиная плыть к берегу. По счастливой случайности берег, который мне был нужен, оказался противоположен тому, на котором был мой неутомимый преследователь. Выбравшись на берег, сразу же принялся бежать. Так и высохнуть и согреться получится быстрее. Да и не стоило забывать про моего закадычного друга, который просто жаждал пообщаться со мной поближе. Бежать по пересеченной местности было еще тем удовольствием и требовало особого внимания и сосредоточения так как можно было запросто попасть во враг или напороться на ветку. Белый вожак довольно быстро перебрался на мой берег. Для этого он использовал торчащие из воды большие валуны, довольно ловко перепрыгивая водные потоки. Так как пороги, по которым он переправился, находились чуть дальше, чем место, где я выбрался на берег, у меня появилась небольшая фора. Бежал я, используя только силы своего тела. После всех преобразований даже этой силы было более чем достаточно для этого. Будь у меня такое тело раньше, я бы без особых усилий притащил бы тогда старейшину сон на руках и даже бы не запыхался. «Продержись еще минут двадцать, потом можно будет попробовать его победить. В конце концов, завалил же ты монстра седьмого уровня», спокойно посоветовал мне наставник. «Ты же понимаешь, что это было чудо, которое может случиться раз в жизни», — прошипел я сквозь сжатые зубы. «Ну, если хочешь выжить, то тебе придется это чудо повторить», — язвительно сказал этот невыносимый тип. Пришлось последовать совету учителя и, ускорившись, бежать дальше. «Хорошо, хоть никаких других монстров на дороге мне не встретилось». Скорее всего, мы еще находились на территории стаи, поэтому никого другого тут встретить было нельзя. Наконец-то указанное время подошло к концу, и я стал искать место для нашей финальной битвы. Пробегая мимо очередной лесной поляны, понял, что нашел подходящее место. Мне требовалось много места для маневра и использования всего своего оружия. Так что, найдя это место, я сразу понял, что это то самое, что я искал. Выбежав на середину поляны, я резко остановился и развернулся в сторону своего преследователя. Все это время белый лютый волк бежал за мной, держа дистанцию в сотню метров. И когда я остановился, он также замер на краю поляны, настороженно смотря на меня и восстанавливая дыхание. Вожак был очень умен и не спешил сразу нападать. Он копил силы и продумывал свою стратегию от его умного и злого взгляда мне стало не по себе. Похоже, что мне с моей удачей посчастливилось встретить далеко не обычного лютого волка, а матерого хищника. Это означало, что он был практически в одном шаге до перехода на пятый уровень, и, скорее всего, эта битва станет для него решающей для получения нового уровня. Если, конечно же, он сумеет победить. Я также продумал свою стратегию. Чтобы победить здесь, я планировал использовать все, что у меня есть. Сначала использовать дальнобойные атаки, после чего перейти на метательное оружие и уже в конце перейти в ближний бой. Вытащил из пространственного браслета охотника свою секиру и закрепил ее у себя на спине, рукоятью вверх над правым плечом. Активировал четырехкратное усиление и окутал свое тело в бронзовую броню. Потом я стал создавать с помощью своего атрибута ледяные копья и втыкать их рядом прямо в землю. Увидев мои приготовления, лютый волк яростно взревел и, оскалив клыки, бросился на меня. Видимо, он использовал специальный телесный навык, так он стал невероятно быстрым, поэтому мои броски оказались не так эффективны, как я надеялся. Ледяные копья летели точно в цель, однако в последний момент вожак успевал уклониться от прямого попадания и отделывался лишь царапинами от плоских наконечников. Когда расстояние между нами составило 30 метров, в ход пошли мои ножи. Здесь мне удалось достичь лучшего результата. Все восемь кинжалов нашли свою цель и застряли в теле белого лютого волка. Они имели собственное сознание, при всем желании от них невозможно было увернуться. Это уже можно было считать победой, вопросом являлось только, как долго он протянет с такими ранениями. Только вот, похоже, зверюга отказывалась это понимать и сдаваться, так как продолжал ко мне приближаться. Выхватив свою секиру, я сразу ее трансформировал и послал вперед ее лезвие на длинной цепи. Такая атака стала полной неожиданностью для волка, и глубокий порез появился на его правом боку. Болезненно заскулив, он повернул влево и обошел меня по окружности, не спеша приближаться. Так что заготовленный мной финальный удар мечом рассек пустоту. Пришлось снова хвататься за рукоять секиры и, прокрутив ее над головой, произвести еще один удар только вот вожак уже был готов к этому и легко избежал мелькнувшего лезвия. Похоже, два раза на одну и ту же уловку он не попадался. Так что я снова вернул секире изначальную форму и закинул ее себе за спину. Мои ножи быстро впитывали в себя духовную энергию лютого волка, так что время играло против него, и он это прекрасно осознавал. Остановившись от меня на расстоянии 10 метров, он сделал резкое движение передней лапой, словно рассекая воздух. Четыре воздушных лезвия полетели в мою сторону. Увернуться от них на такой короткой дистанции было невозможно, так что я выхватил меч и использовал наш фамильный навык в ответ. Огненное лезвие разрубило воздушные лезвия и врезалось в защитный покров лютого зверя. Пробить его оно не смогло. Зато оттолкнула на 10 метров назад. Огненная дуга пролетела дальше, безжалостно срубая деревья на краю поляны. Еще триста метров леса было полностью вырублено, а огненная полоса врезалась в холм позади деревьев. И только небольшой клин, уцелевший зелени, находившийся за спиной белого лютого волка, остался целым. Срубленный огненным лезвием лес... В это время загорелся, образуя пожар, едкий черный дым стал заполнять поляну. Лютый волк открыл пасть и снова использовал против меня звуковую волну, но я к такому обороту уже был готов, и как только он открыл пасть, прыгнул вверх и вперед. Прямо в воздухе я, как следует, размахнулся и, опускаясь, нанес сильный удар мечом. Замерший на месте волк не мог перемещаться во время использования навыка, Это я заметил еще в прошлый раз и сейчас решил это использовать. Мой удар получился чудовищно мощный. Четырехкратное усиление тела и собственные духовные силы меча слились вместе и образовали неотразимую атаку. Мой удар пришелся на голову волку и после небольшого сопротивления срезал ее подчистую. Ножи радостно завибрировали, поглощая суть монстра после чего выскочили из ран и вернулись на место у меня на перевязи. Я же был опустошен. Так как сил для длительного боя у меня не было, я поставил все на этот последний удар и теперь был полностью вымотан. Однако это было неподходящее место для отдыха. Начавшийся здесь лесной пожар грозил превратить это место в настоящий огненный ад, так что, закинув тело убитого зверя себе в браслет, Побежал в сторону переправы. Если все время бежать, у меня был неплохой шанс не только догнать, но и даже обогнать свой караван и оказаться на пароме раньше их. Бежать пришлось весь день напролет. Хорошо, хоть пожар довольно быстро отстал и ушел в другую сторону от места моего назначения. Очень скоро я услышал впереди звуки сражения. Подумав, что это мог оказаться кто-то из моего каравана, я прибавил скорости и побежал на звук. Очень скоро я оказался на краю оврага и мог с высоты наблюдать за происходящим. Картина, открывшаяся мне, была довольно печальной. Когда-то большой отряд, составлявший как минимум сотню человек, сейчас безжалостно вырезался стаи лютых зверей, и сейчас крупная стая лютых волков добивала выживших, потеряв практически всех из своего отряда, Немногочисленные защитники продолжали храбро отбиваться. В середине их строя стояла невероятно красивая девушка и выпускала из своего лука стрелу за стрелой. Лук явно был духовным оружием, так как светился золотистым светом и стрелял огненными стрелами. Девушка была одета в кожаную броню ярко-красного цвета и выглядела довольно грозно, стреляя из своего лука быстро и метко. Очень трудно было издалека определить ее уровень развития, но потому что она демонстрировала, она точно была не ниже уровня ветерана. Оставшиеся в живых десяток защитников тоже был непростым. Судя по их силе и используемым приемам, они все были на уровне мастера. Да и одеты и экипированы они были по высшему разряду. Хотя, судя по одинаковому снаряжению, были частью регулярного отряда. Среди них выделялся лишь высокий старик в иссеченных черных латах. И хоть вся местность снизу была полностью завалена трупами, людей и монстров, группу выживших окружала еще сотня лютых волков. Однако самым интересным было то, что в этой куче не было ни одного белого силуэта, а это означало, что все внизу были только третьего уровня. И тут передо мной встал вопрос, вмешиваться мне в ситуацию или нет. С одной стороны, последние защитники могли справиться и сами, но по ним было видно, что уже сейчас они были сильно истощены и ранены. С другой, для меня сотня волков третьего уровня не представляла серьезной угрозы. К тому же после пробежки я успел полностью восстановить свою духовную энергию и мог использовать усиление. Помочь или не помочь, вот в чем вопрос. Вдруг раздался голос у меня в голове. Люди в беде. Нужно помочь. Сразу же ответил я. Тебе не кажется странным, что они путешествуют не по дороге, а по лесу? Вдруг это разбойники, избегающие людей? И если ты вмешаешься, они потом тебя устранят, как нежелательного свидетеля? Внес сомнение в мое сердце наставник. Они же люди. «Я не могу пройти мимо, обрекая их на смерть», — стал спорить я, однозначно все решив для себя. «Как знаешь, но помни, ни одно доброе дело не останется безнаказанным», — предупредил напоследок учитель, снова замолкая и становясь просто наблюдателем. Немного подумав, сделал только двухкратное усиление. По опыту сражения с этими врагами я уже сделал вывод об их силе и такого усиления будет вполне достаточно. К тому же так потребление духовной энергии было намного меньше, позволяя мне дольше сохранять это состояние. Да и скрыть свою настоящую силу перед незнакомцами было тоже не лишним. По этой же причине я решил не показывать всех своих возможностей, активизировав свой навык защиты и приобретя бронзовый оттенок, выхватил свой меч и начал спускаться. Неожиданно напав со спины, сразу же убил двоих волков, не привлекая этим особого внимания. Дальше мой путь был услан трупами. Продвигался вперед и наносил удары то вправо, то влево, убивая попавших под удар зверей. Очень быстро за моей спиной образовалась просека из трупов лютых волков. Такой наглости стая не ожидала и поэтому не смогла быстро среагировать на мое появление. Двигаясь в том же темпе, я убил порядка двадцати. Волков прежде, чем оказался перед сражающимся из последних сил отрядом. Увидев меня, они немного раздвинули строй, пропуская меня внутрь. Как только я оказался в строю, тут же начал метать свои ножи. Еще восемь трупов появились вокруг, после чего я занял место в строю и принялся убивать прыгающих на меня волков. «Парень, ты откуда такой взялся?» — с удивлением спросил пожилой воин в изрубленных латах стоящий рядом со мной в строю. «Мимо пробегал. Смотрю, люди сражаются. Дай, думаю, тоже мечом помашу. Вдруг им помощь нужна?» Немного нагловато сказал я, убивая очередного волка. «Помощь нам в самом деле не помешала бы, особенно от столь шустрого парня, как ты», усмехнувшись себе в бороду, одобрительно сказал мой сосед по строю. «Где вожаки?» немного напряженно спросил я, оглядываясь вокруг. Их мы убили в первую очередь, сильные зверюги были, мы многих потеряли из-за них, с горечью в голосе сообщил пожилой воин. Тогда я удачно зашел, зло оскалившись, сказал я, после чего сделал длинный выпад вперед и, покинув строй, бросился в самую гущу волков. Я давно уже выучил одну старую технику владения мечом против многочисленных врагов. Однако в настоящем бою ее еще не испробовал ограничившись только тренировкой с тенями. К тому же для идеального использования этого навыка мне не хватало силы и скорости, но теперь после трансформации тела я мог использовать этот навык даже без усиления. Хоть этот навык и был общедоступным, сложность его освоения делала его обладателей весьма редкими людьми. Так вот, оказавшись в полном окружении, я использовал его. Множество иллюзорных клинков окружили мой силуэт, и сразу с десяток волков вокруг меня упали замертво пронзенные моим мечом. После применения навыка я сразу же вернулся в строй. — О, парень, а ты совсем неплох. Это же были иллюзорные клинки, — одобрительно прогудел разговорчивый воин. — Да они, но я еще не смог освоить этот навык полностью, — скромно подтвердил я. — Да и так уже неплохо. «Я знаю очень мало людей, которые использовали его на твоем уровне, и точно ни одного, кто смог бы освоить его в твоем возрасте», — продолжил хвалить меня он. «Есть свои плюсы в домашнем обучении», — прозрачно намекнул я. «О, дети благородных семей в самом деле впечатляют», — одобрительно заметил Бородач. Сделав еще несколько выпадов и отбросив от себя тела еще двух волков, я снова ринулся вперед и повторил прием. На этот раз мне удалось учесть прошлые ошибки и выполнить эту технику еще лучше. Сразу двенадцать тел упало вокруг меня. Снова ретировавшись, я стал переводить дыхание. Эта техника сильно выматывала, требуя очень много и быстро двигаться. «Это было просто замечательно!» «Молодая госпожа, присмотритесь к этому мальцу. Будь я проклят, если его не ждет великое будущее. Может, вам удастся завоевать его сердце, пока он еще так молод?» — неожиданно предложил пожилой ветеран, обращаясь к красавице с луком. «Не хочу вас расстраивать, но у меня уже ждут три невесты дома», — Виновато улыбнувшись, ответил я. «Ну и что, где три там и четыре? Все равно не унывал». Боевой старик, добродушно посмеиваясь. «Хватит молоть, чушь, поскорее заканчивайте сражение, я уже притомилась!» Очень мелодичным, но холодным голосом сказала девушка с луком. «Она тобой заинтересовалась, так что не пасуй, парень!» Подбегнув мне, сказал пожилой воин, после чего и в самом деле бросился в гущу схватки. После приказа грозной красавицы остатки отряда перешли в наступление. После моего вмешательства стая уменьшилась наполовину, и воины смогли перейти в наступление. И только тут я осознал, насколько сильна была эта десятка. Без сомнения, они бы справились и без моего вмешательства. И их пассивность, скорее всего, объяснялась усталостью. Довольно быстро мы убили всех оставшихся лютых волков и теперь просто стояли полностью забрызганные кровью, ожидая очередную атаку но нападать на нас больше было некому. И в этой напряженной тишине раздался молодой, можно даже сказать, детский голос. — Позвольте представиться, меня зовут Кэлсон. Очень рад с вами познакомиться.